Глава 26. Рабочий день пролетел, и я, полной надежды, что сейчас в баре склею какую-нибудь девушку и, наконец, сниму напряжение, присвистывал и переодевался в гражданку, и даже стуков в дверь не омрачил хорошего настроения. Накинул рубашку обратно и пошел к выходу, открывая. «Брат, слушай, выручай!» Пашка, не став входить, стоял в дверях взъерошенный и какой-то встревоженный. Не знаю, что произошло, но давно его таким не видел и даже напрягся в секунду, теряя легкий настрой. «Мне надо срочно из города свалить, обстоятельства пиздец. Ты можешь выручить, я очень прошу». «Без проблем, говори, что надо сделать». Отступил, но вдруг не принял приглашение войти в кабинет и лишь суетливо глянул на часы на руке. «У Даши концерт, я обещал быть, но не смогу. Она обидится, даже если не скажет об этом». Пожалуйста, брат, выручи, сходи туда, купи цветов от меня, объясни ситуацию. После слова Даша я уже не слушал, о чем он просил. Как-то странно, залип не в силах среагировать, но потом постепенно отмер и понял, что Пашка ждет ответа. Да, конечно. А куда ехать? Суворов на глазах расслабился, его плечи опустились. Он торопливо продиктовал мне адрес и почти бегом бросился в сторону выхода из здания. Но я сделал глубокий вдох и прикрыл кабинет. Уже не чувствуя того предвкушения, что раньше Вечер с Дашкой Что может быть хуже? Ни секса, ни приятного флирта, ни черта короче Прощайся с личной жизнью, Марк Переоделся и вышел с работы около семи Концерт должен был начаться несколько минут назад Но друг заверял, что Даша выступает в числе последних, поэтому торопиться было некуда Минут 10 постоял у машины и покурил, глядя, как спецтехника расчищает остатки снега с тротуаров. Потом выщелкнул окурок и сел за руль, медленно выезжая с почти пустой парковки. Приехал в цветочный и понял, что не знаю, какие взять. Всякие там хризантемы ромашки отмел сразу, слишком бесхитростные цветы. Лилии красивы, но они совершенно не отражают характер этой рыжий. Который прекрасно подошел бы зеленый плюч в подарок, да и прозвище. Отлично для нее. Может, тюльпаны? Гвоздики? Это слишком официально. Кому выбираете? Ко мне подошла продавец в ярко-розовой кофте и черных лосинах. Удивительно, как некоторые девушки самонадеянно выбирают шмотки. Натянуть это на задницу 50-го размера. Как они не треснули по шву? Девушки, ответил машинально. И продавец красноречиво улыбнулась. А я слишком поздно сообразил, что она не так поняла мой ответ, но переубеждать ее было поздно. В пределах какой суммы? Было видно, что шестеренки в ее голове завертелись, и глаза забегали по вазам, выцепляя варианты. Сумма не принципиально, нужен красивый букет. Чтобы она поняла и простила мое отсутствие в очень важный день. О, тогда вам нужны розы, вероятнее всего. Минуту. Она потянулась к ручке, и я отступил, позволяя ей открыть дверцу холодильника витрины. «У меня есть кое-что». Продавец торопливо раздвигала вазы, расталкивала коробки, пока не добралась до самой дальней. Высокой и хорошо упакованной. «Вот эти свежие. Такие точно простоят долго, и она вас простит». «Отлично», — пожал плечами и уткнулся в телефон, пока женщина распаковывала коробку. Но как только она извлекла из нее цветы, мое дыхание перехватило, И я завис. «Сколько штук?» «Все», — ответил резче, чем было необходимо. И продавец лишь удовлетворенно кивнул и достал цветы. Нежно-розовые, как сердцевина у ракушек. Розы с плотными, еще не распустившимися бутонами поблескивали влагой на нежных лепестках. Не знаю, что со мной произошло, но именно они идеально подходили для нее. Понял это и, ни секунды не колеблясь, вынул зажим с деньгами. — Сейчас, только шипы обрежу, я их еще не обрабатывала. — Оставьте. Продавец снова промолчала, но было видно, хотела возразить. Нежно-розовые упругие бутоны на плотных ярко-зеленых стеблях с шипами — именно то, что нужно. Прошел за продавцом к кассе и дождавшись, пока она упакует заказ в крафтовую бумагу, рассчитался и вышел из магазина. Даша выступала в одном из небольших ресторанов. Не знаю, что там у них за движуха, но адрес Пашка назвал конкретный. Версаль – довольно неплохой рест. Мы как-то пару раз зависали там с друзьями, поэтому безошибочно подъехал, припарковался почти в самом конце стоянки. Машин была тьма, яблоку негде упасть. Вышел из машины, достал цветы и прошел в главный холл. Там девушка-администратор приветливо улыбнулась и пояснила, что на сегодня ресторан выкуплен для мероприятия. Пару минут милой беседы она уже была готова впустить меня не только в ресторан, и я искренне расстроился, что должен нянчиться с мелкой бестией, а не дождаться работы эту красотку и... Так, ладно, хватит, пора выполнять Пашкину просьбу. Зал ресторана был переполнен, столики расставлены полукругом вдоль сцены в несколько рядов. Выступала какая-то парочка. Девушка в балетной пачке, или как там эта хрень называется, Мужик в колготках. Странное зрелище. Интересно, если он прихватит партнершу не за то место, и у него встанет? Он растеряется? Оглядел собравшихся, надеясь, что замечу рыжую голову, но Даши нигде не было видно. Парочка закончила выступление, и зал взорвался аплодисментами. Минуту Гомон не стихал, а потом ведущий заговорил, и воцарилась тишина. Он объявил последний номер, гвоздь программы. И я, честно, заволновался, что пропустил выступление Рыжий и начал соображать, как объяснить это Пашке, но уже через секунду в зале воцарилась полная тишина, и медленные переливы мелодии наполнили помещение.